«Самое лучшее от Спирита». Мне совсем нелегко и некомфортно писать Уилле Айснере, он был слишком значителен. Делая наброски для этого предисловия, я остро вспомнил, как скучаю по своему другу Уиллу Айснеру, а перечитывая истории в этом сборнике, как мне не достает Уилла Айснера, рассказчика, искусного мастера, мечтателя, художника. Вряд ли с этого стоит начинать безостенчивое прославление части его наследия, но вообще-то это чистая правда. у Уилла Айснера уважали и почитали во всем мире. Ровно настолько, насколько он сам нам позволял. Он был наставником и новатором. Он начал игру, настолько опередив свое время, что остальному миру понадобилось Целых 60 лет, чтобы опомниться и догнать. Уиллова жизнь – это история американских комиксов в миниатюре. Он одним из первых организовал студию, делающую коммерческие книги комиксов. Но пока его современники мечтали переселиться, наконец, из комиксового гетто в какие-нибудь более прибыльные и респектабельные отрасли, в рекламу, книжную иллюстрацию или даже в высокое искусство, Уил никуда сбегать не спешил. Он создавал новую форму искусства. Сейчас многие спорят, действительно ли Уил первым привязал термин графический роман к своему сборнику рассказов «Контракт с Богом», который обозначил начало третьего акта его творческого пути? О том, что сделал Уилл, Сороковые годы своим спиритом, или какое влияние он, и его истории всю жизнь оказывали на мир комиксов, спорят гораздо меньше. Тут вперед выступаю я. Лично я купил своего первого спирита в 1975 году в подвальном магазинчике в Южном Лондоне. Я просто увидел его на стенде и понял, что бы это ни было, мне оно нужно. Мне тогда было лет 14. Это оказался второй и последний выпуск репринтного издания «Спирита», осуществленного фирмой «Харви Комикс». И читая его в поезде по дороге домой, я даже не догадывался, что этим историям уже 30 лет. Они были свежие и изящнее всего, с чем я до сих пор сталкивался в комиксах. Семистраничные истории – как-то умудрявшаяся оставить за рамками все, что к сюжету не относилось, зато рассказывавшая дивные сказки о прекрасных женщинах и несчастных мужчинах, о человеческих ошибках и случайном искуплении, сказки, сквозь которые странствовал Спирит, ошеломленный и нередко побиваемый МакГаффин в шляпе и маске. Тогда я полюбил Спирита. Любил выборы, которые делал Уилл, его уверенность и то, как история мешалась в них с искусством. Я читал эти истории и хотел сам писать комиксы. Два или три года спустя я бросил читать комиксы, искренне разочаровавшись в формате, как это умеют только подростки в 16 лет. Но даже и тогда я все равно продолжал читать Спирита. Я специально ездил в Лондон и привозил оттуда репринты от Китчен Синг и Уоррен и прочитывал их с неподдельным удовольствием. Настолько неподдельным, что, решив в 25, что пора самому учиться писать комиксы, я пошел, купил себе «Комиксы и последовательное искусство» Уилла Айснера и накинулся на книгу как студент-раввин на Тору. И сейчас... 20 лет спустя. Работа Уилла Айснера над Спиритом напоминает мне, респектабельному взрослому, почему я когда-то захотел писать комиксы. Прелесть Спирита, как только он стал тем, чем должен был стать, а это случилось примерно в то время, когда Уилл пришел с войны в 1945 году и вернул себе контроль над комиксами», публиковавшимися в то время как воскресное приложение к газетам, что дало Айснеру, всегда бывшему дальновидным бизнесменам, творческие полномочия и власть, каких у него тогда не могло быть в газетных киосках, была не в тексте и даже не в картинках, а в гладкости и блеске в готовности экспериментировать с историей-теллингом. На семи страницах, это обычно меньше 60 панелей, Айснер умудрялся развернуть историю, достойную о Генри: трагическую или смешную, сентиментальную или строптивую, а то и просто странную. И это был ультимативный комикс, существующий не в тексте и не в картинках, но там, где текст и картинки встречаются вместе и дополняют и усиливают друг друга. На айснеровские истории влияли кино, театр, радио, но все равно они были исключительно самими собой, уникальным форматом, созданным человеком, который искренне считал комиксы формой искусства и оказался в этом совершенно прав, на который не был бы столь уж прав, если бы не проделал предварительно такую большую работу, не только со Спиритом, но и со всем, что он делал с 1976 года и до самой своей смерти, если бы он не учил и не вдохновлял столь многих. Значительная часть прелести спирита заключена в том, чтобы наблюдать, как Уил Айснер изобретает новые способы рассказывать истории. Белое пространство и панели, как отражение, соответственно, свободы и несвободы в одной, зеркальные работающие эхом друг друга панели в другой, «Точка зрения убийцы» в третьей. Истории в этой книге, помимо того, что они на редкость развлекательны, это еще и урок рассказывания историй в форме комикса вообще. «Действие», «тайна», «приключение», гласит правая верхняя панель каждой вводной страницы спирита, и к этим трем ключам можно добавить еще «юмор», «мастерство», Энтузиазм, мудрость и самых красивых и опасных женщин во всем мире комиксов. В мире, где идея графического романа, большого толстого собрания комиксов, имеющего и вес, и ценность, постепенно становится широко распространенной и общепринятой. Книжные магазины, библиотекари и частные покупатели хотят узнавать о хороших изданиях и о том, которые из них жизненно важно иметь у себя на полке. Есть несколько книг, без которых невозможно ни одна уважающая себя коллекция графического романа. Например, «Маус» или «Хранители», или «Джимми Корриган» или «Боун». Рискну предположить, что эта книга – пример того, что умел делать молодой Уилл Айснер, достойно быть включенной в этот уважаемый перечень и заслуживает место на ваших полках. Послевоенный спирит был подлинным шедевром в самом прямом смысле этого слова, работой доказывающей, что молодой подмастерье стал настоящим мастером своего дела. Если вам понравятся эти сказки, имейте в виду, что там, откуда они взялись, есть и другие – много-много других. Счастлив вам сообщить. DC Comics вот уже несколько лет публикует архивы Спирита, и материалы этой книги представляют собой выборку из них. Несколько совсем ранних историй, чтобы ввести вас в контекст происходящего, и еще несколько прекрасных, интересных, захватывающих, как все истории у Айснера. Так что если вы ищете действия, тайны и приключений, не говоря уже обо всем остальном, то лучшего вам не найти. Мое предисловие к самому лучшему от спирита Уилла Айснера 2005 год.